Этюд номер 14. Скоро лето. Сограждане, вооруженные антителами и безрассудством, собрались в отпуск. В связи с этим любимая редакция обратилась с вопросом, как я прикажу девушкам понимать предложения их мужчины подумать о раздельном отпуске. Если вы хотите короткий ответ, то бегите. А вот куда и за кем, попробуем разобраться. Если вы в отношениях 3 месяца, и это ваш первый совместный отпуск, при раздельном проживании, и следующий отпуск у вас через полгода, то бежать от мужчины. И не потому, что он дает вам понять, что не очень готов проводить с вами более чем пару часов, а просто невежливо это. Мог бы наврать, что едет с мамой, вы бы сами отскочили. Короче говоря, вас завуалированно послали подальше с точки зрения перспективы свадьбы. Если вы в отношениях три года, живете вместе, до этого отдыхали вместе всегда, а тут на тебе и без объяснения причин, я имею в виду, это неохота с друзьями, марафон, то бегите к психологу, тарологу, андрологу, э, не, к андрологу это не вы. Иначе говоря, это что-то значит. Не обязательно в этом раздельном отпуске будет другая, с кем у него трехмесячные раздельные отношения. Хотя к кому я втираю? Там кто-то будет, на месте найдет. Потому что если там никого не будет, значит вы так достали и выжили своего любимого, что он и правда хочет побыть один. А так запускать мужчину за три года не позволено никому. Понятно, что випасана осознанное исключение. Хотя, опять же, через всего три года випасана Неожиданно без предварительных эзотерических ласк. Подстава какая-то. Ну и, наконец, если точно такое же предложение поступило после 20 лет брака, то бегите в церковь, ставьте за такого мужа свечку, он святой а затем бегите в турфирму и выпирайте отпуск мечты. Ничего так не радует старости, как временная разлука с любимым человеком, если, конечно, гарантия, что он вернется.